«Кронос против Кайроса». В отличие от музыки, звучавшей в ресторане, ситуация была совершенно абсурдная. Мягкая игра на фортепиано создавала спокойную размеренную атмосферу. Громко стучащее сердце Он Джо выбивалось из этого ритма. Так бывает, когда одновременно слышишь две разные мелодии. Например, звонок телефона смешивается с песней из плеера. Неважно, насколько они хороши по отдельности, все равно получится какофония. На втором этаже у окна, из которого открывался вид на сверкающую гладь озера, сидел солидный старик. Это был тот самый человек. Его белая борода была коротко подстрижена, а волосы слегка тронуты сединой. Тело он, Джо, от напряжения вытянулось в струнку а ноги так отяжелели что их стало трудно передвигать казалось что от входа в ресторан до столика у окна метров сто не меньше как этот солидный человек отреагирует на такую неожиданную ситуацию он Джоли лихорадочно соображала как сделать все естественно, но никаких идей в голову не приходило оставалось только закрыть глаза и идти напролом. «Здравствуйте, я подруга Канто», сказала Он-Джо, вежливо поклонившись. Старик удивленно посмотрел на нее, но почти сразу на его лице заиграла улыбка. «Ты девушка моего Канто?» Голос старика оказался сильным и твердым, словно рык тигра, который хоть и постарел, но еще не растерял свои клыки. В нем виделись благородство, упрямство и уверенность, смешанные в правильных пропорциях. «Что? А, нет, мы просто друзья». «И где же сам Канто?» Старик посмотрел в сторону входной двери, а потом опять перевел взгляд на он Онджо. «А, ну, у Канто не получилось сегодня прийти. Он сказал, что не может с вами связаться, поэтому я пришла вместо него». — Вот как? Ты присядь. — А почему он не смог? С Канто что-то случилось? — Нет, что вы, с ним все хорошо, просто у него сегодня возникло срочное дело, и он никак не мог вырваться. — Вот оно как. М -м — А вы с ним близко дружите? Как так вышло, что он раскрыл тебе свое прозвище? — Стоп, о чем это он? Чего? Прозвище, чуть было не вырвалось он Джо. Старик спокойно продолжал говорить, не обращая внимания на круглые от удивления глаза он Джо. Мне очень нравится имя Канто, но этот негодник его ненавидит. Помню, когда он впервые пошел в школу, вернулся обратно весь в слезах и начал требовать немедленно сменить ему имя. Видите ли, Дети обзывали его консервной банкой, так и прилипло потом к нему. Я тогда выслушал его и тоже подумал Негоже, ведь если моего драгоценного внука консервной банкой будут дразнить, а он еще принялся угрожать, что пока имя не сменит, ни в школу не пойдет, ни есть не будет. В итоге пришлось поменять. Стал к инсоком. Даже в семейном реестре переписали. «Ха! Кэнсок у нас такой, упрямец, каких поискать!» А Канто его называл только я. Кэнсок сказал, что ему жалко совсем отказываться от имени, которое дедушка придумал, и разрешил мне продолжать звать его Канто. Только мне одному. Даже матери с отцом запретил но, оказывается, теперь есть кто-то еще, кому такое позволено. Я удивлен и очень рад. Большинство клиентов не раскрывают свои настоящие имена, поэтому, получив запрос от некоего «Канто», он Джос слегка удивилась. Но у клиента были свои причины использовать имя, причинившее ему столько боли. Имя Канто — единственный ключ, который способен открыть путь к сердцу старика, сидящего напротив Он Джо. Имя это, или секретный код, в любом случае теперь ей оставалось полагаться лишь на эти пять букв. Он Джо было немного стыдно перед Канто, но, повторяя про себя его имя, она так и слышала, как в голове гремит консервная банка. Клиент по имени Канто попросил он Джо вкусно пообедать с его дедушкой в ресторане «Гриль у озера». Он особенно настаивал на том, что поесть нужно будет именно вкусно. Канто сказал, что есть нужно не только руками ртом. Он поставил условие задействовать также глаза, уши и сердце, а главное — непременно есть вкусно. Помимо этого, Он сообщил только то, что имя Канто позволит Он-Джо сразу сблизиться с его дедушкой. Все остальное клиент оставил на ее усмотрение. Он-Джо согласилась выполнить просьбу. Ее словно выбросили в центр гриля озера без всякой информации, но ситуация оказалась не такой уж плохой, так что Он-Джо немного расслабилась. Она решила, что может одолжить этому старику Если не свое сердце, то уж уши и глаза точно. И при этом вкусно поесть. Канто сказал, что сам он сейчас не может пообедать с дедушкой. Он Джо спросил почему, чтобы понять, как помочь клиенту, но Канто ничего не ответил. Повисла тишина. Старик на одном дыхании рассказал историю об имени Канто и резко замолчал. Он Джо впервые поняла, как тяжела неловкость от долгого молчания. Она не знала, куда смотреть, и беспокойно ерзала на месте. По озеру за окном плавала лодка в форме утки. Брызги из фонтана взметались вверх и разлетались в разные стороны. С каждым порывом ветра тяжелые капли падали то вправо, то влево, но затем снова оживали и взлетали в небо. Глядя на брызги воды, не знающие, как справиться с ветром, он Джо подумала, что и сама сейчас находится в таком же положении. Было обычное воскресенье. Вокруг озера прогуливались люди, а ветви вишневых деревьев качались на ветру. Мир вокруг был простым и привычным, но Анджо все казалось нереальным, словно во сне. Как бы она ни повторяла самой себе, что это просто работа, он Джо все равно было неуютно сидеть за одним столом с незнакомым стариком. «Да, долго я уже не виделся с Канто. Так случилось, что мы все никак не можем встретиться. О сегодняшнем обеде мы договорились уже давно, и я надеялся, что хотя бы сегодня смогу его увидеть. Но даже это...» Эх, на лицо старика пала тень разочарования. Его тигриная харизма бесследно исчезла, и теперь перед Он-Джо сидел просто расстроенный дедушка, который не смог встретиться с любимым внуком. Он тяжело вздохнул, но затем улыбнулся и продолжил. «Жаль, конечно, но порадуюсь хотя бы тому, что встретил девушку Канто. «Скорее всего, мой внучок сейчас на меня очень обижен, потому что я совершил очень дурной поступок по отношению к его отцу. Ты передай канто, скажи ему, что дедушка не мог поступить иначе». Он Джо замерла в нерешительности, не понимая, как реагировать, но быстро опомнилась и с усилием приподняла уголки губ в неком подобии улыбки. Она не знала, что делать. У Анджо было такое ощущение, будто она прочла только середину истории, без начала и конца, и при этом только маленький отрывок. Ей так хотелось узнать, что это был за дурной поступок, но нельзя было ни задать вопрос, ни выказать свое любопытство. Поэтому она просто неловко кивнула. «А, да, хорошо». «Кстати, а у моего канто хороший вкус!» «Какая красивая и хорошая девушка!» «И вежливая к тому же!» — сказал старик уже мягче, видимо, закончив изучать он Джо. «Спасибо!» Он Джо была не очень довольна тем, что ни с того ни с сего стала чьей-то хорошей девушкой. Но что поделать, это просто работа. «Давай пообедаем! Что ты хочешь?» Старик открыл меню и протянул его Он-Джо. Просьба клиента заключалась в том, чтобы пообедать, и при этом очень вкусно. Он-Джо ждала этих слов. «Закажите сначала вы, дедушка». Называя собеседника дедушкой, Он-Джо снова почувствовала неловкость, словно что-то мешало говорить. Если она собирается и дальше заниматься подобной работой, Нужно поскорее перестать смущаться. Я буду полный обед. Ох, кстати, я же не спросил, как тебя зовут, хлопнул себя по лбу старик. Меня зовут Пэк Он Джо. Тогда я буду то же самое, дедушка. У меня нет внучки, но слышать, как ты называешь меня дедушкой, очень приятно, юное он Джо. Ты обязательно передай конто. Встретимся через два месяца. Третье воскресенье. В это же время, в этом же месте. Он Джо старательно несколько раз повторила про себя дату, которую назвал старик, чтобы не забыть. Неужели им обязательно нужно назначать встречи именно таким способом? У Он Джо было такое ощущение, словно она из продвинутого цифрового века вернулась в Средневековье без часов и каких-либо... «Средств связи» — в те времена, когда вместо механизмов работал человек. «У меня нет телефона и других средств связи. То есть правильнее будет сказать, что я от них избавился. Все так быстро меняется, что голова идет кругом. Вот я и решил, вместо того, чтобы пытаться угнаться за новизной, просто буду жить по своему времени». «И так, как я хочу». Он Джо навострила уши. От таких слов, как «скорость» и «время», у нее непроизвольно начинало быстрее биться сердце. Особенно теперь, когда она не только очень заинтересовалась временем, но и стала хозяйкой своего магазинчика. Не зря ведь Он Джо зарабатывает благодаря времени — Пусть даже она хочет получать деньги, обменивая время на добрые дела. Хотя, возможно, это всего лишь отговорка, потому что ждать звонка, которого не будет, обложившись телефонами и компьютерами, намного хуже. Куда проще просто выбросить все и тем избавить себя от заблуждений и лишних надежд, тихо сказал дедушка, глядя в окно. Его лицо погрустнело. В глазах старика плескалась холодная, неизбывная печаль. Наконец принесли их заказ. На столе перед Он Джо появилось множество роскошных блюд. Здесь были креветки в ореховом соусе, отбивные по-итальянски, сырные рулетики и котлеты из говядины. Он Джо всерьез забеспокоилась, сможет ли все это съесть, но она должна была поесть очень вкусно. Впервые увидев такое условие, Он Джо нашла его забавным, но теперь вдруг поняла, насколько это сложно и трудно выполнимо. Он Джо начала с сырных рулетиков. Отрезав кусочек мягкого нежного сыра, она аккуратно положила его в рот. Он тут же растаял на языке. Старик тоже начал резать рулетики. Он выглядел очень благородно и солидно. Какой же дурной поступок он мог совершить по отношению к своему сыну? Бабушка всегда советовала не судить людей по внешности и остерегаться тех, кто слишком гладко говорит или чересчур много льстит. Так и у этого дедушки характер мог оказаться далеким от его облика. Но, с другой стороны, еще ведь говорят, что глаза — зеркало души. Значит, если глаза добрые, то и сам человек хороший. Может быть, его сын сам совершил дурной поступок, и старику просто пришлось ответить тем же. И «Извините, дедушка, а что это за ваше время, про которое вы недавно говорили?» Он замахал руками и продолжил жевать. Я не разговариваю во время еды. Обсудим это после. Приятного тебе аппетита! Это мое главное жизненное правило — кушать вкусно. И ты пока, юная джо отбрось все мысли. По глазам вижу, у тебя их слишком много. Выражение юная Онджо показалось ей очень категоричным и твердым. «А, да, хорошо». Он Джо на мгновение захотелось уткнуться лицом в блюдо, которое по размеру было в три раза больше ее головы. Есть люди, которые могут определить состояние собеседника, просто взглянув ему в глаза. Например, мама Он Джо всегда понимала, о чем думает дочь, посмотрев ей в лицо. У мамы глаза были будто даже на затылке, Она, не глядя, могла определить, что Он-Джо снова бросила свою школьную форму, где попала. Он-Джо мурашки пробегали по коже, когда мама, которая рассеянно готовила на кухне обед, вдруг резко кричала. «Он-Джо, а ну немедленно повесь форму на плечики!» Она всегда думала, что корни этого — в близости людей, которые долгое время прожили вместе — Но, возможно, есть и другие способы. Есть люди, которые могут понять характер незнакомого человека или его мысли с первого взгляда. У них должно быть невероятно развит какой-то из органов чувств. Вот и этот старик не так-то прост. Он Джо положила в рот последний кусочек говяжьей котлеты. Она впервые в жизни ела так размеренно и с чувством, полностью сосредоточившись только на еде. И это все было благодаря жизненному правилу дедушки — не разговаривать во время еды. «А ты молодец, хорошо кушаешь», — сказал старик с довольной улыбкой. «Спасибо, было очень вкусно». «Ух ты, можно сказать, что миссия выполнена». Канто не сможет проверить, вкусно ли поела Он Джо, это решать только ей. Ведь степень удовлетворенности от такой работы по достоинству может оценить только сам исполнитель. Он Джо невольно расплылась в улыбке. «Оглядываясь в прошлое, я часто удивляюсь, сколько всего произошло». Но все это в мгновение ока становится делом давно минувших дней и кажется нереальным. В последнее время все слишком быстро. Не понимаю, почему так. Мне кажется, быстро не значит счастливо. Наоборот, из-за того, что скорость слишком высокая, случаются всякие аварии и происшествия. Неважно, касается ли это механизмов, или человеческих отношений. «Если скорость слишком высока, быть беде». «Тебе тоже стоит помнить об этом, юная Онджо». «Хорошо. Если скорость слишком высока, быть беде». «Папа тоже попал в аварию из-за скорости». «Если бы водитель спортивного автомобиля не гнал так». Если бы он ехал хоть немного медленнее, то, возможно, папа Он-Джо все еще был бы рядом с ней. Он-Джо не до конца поняла, что старик имел в виду. Все-таки язык, на котором говорит человек, проживший 70 лет, очень отличается от языка 17-летней девушки. «Дедушка, а о какой скорости вы говорите?» «Самый простой пример — это автомобиль». И я говорю не только о скорости его движения, но и о той скорости, с которой появляются новые марки и модели. И так не только с машинами, как насчет телефонов и компьютеров, такому старику, как я, не угнаться за ними. Но если не пробовать, чувствуешь себя в изоляции». Ваше поколение пытается усилить ощущение этой изоляции и заставляет покупать все больше новых вещей. Если не будешь делать как все, то перестанешь отвечать запросам общества. Поэтому люди стараются не отставать, больше работают и быстрее потребляют, несмотря на то, что это совсем не обязательно». Такое ощущение, словно все принимают одно и то же лекарство и находятся под его воздействием. Как под очень сильным гипнозом. Старик говорил о скорости на одном дыхании, словно торопясь выложить все, что накопилось на душе. Он Джо глубоко задумалась о его словах. Раньше среди ее одноклассников смартфоны были только у нескольких человек, Но теперь они есть почти у всех. Людей, у которых вообще нет телефонов, считают пришельцами. А тех, кто еще не поменял свой аппарат на новый смартфон, музейными экспонатами. Пользоваться старым телефоном зазорно, нельзя даже вытаскивать его на глазах у других. Если так подумать, дедушкины слова относились и к окружению Онджо. Старик перевел дух и продолжил. «Я тоже раньше был в центре всего, думал, если перестать бежать, упадешь. И слишком поздно понял, что, перестав бежать, можно просто остановиться или пойти спокойным шагом. С какого-то момента я не мог избавиться от ощущения, что меня окружили со всех сторон и пытаются вытолкнуть». Когда я осознал это, на душе стало очень паршиво. Представь, юная Джо, ты хочешь просто идти, но кто-то постоянно толкает тебя в спину. Так я и понял, что пора мне уже на покой. Ха! Джо вздрогнула всем телом и почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Казалось, она провалилась в пещеру без входа и выхода, Ее всегда учили, что самое главное в жизни — изо всех сил бежать вперед, что в живых остается только победитель. Но если верить дедушкиным словам, это не так. Бывает, что сначала у тебя одна главная ценность, а в будущем она меняется. Или человек может вообще пожалеть о том, что принимал участие в гонке. «У тебя крайне задумчивый вид, юная Джо, с улыбкой заметил старик. «Да, я просто очень удивилась, как будто меня ударили чем-то тяжелым по голове. Ты должна впасть в еще большее замешательство. Только тогда сможешь прийти к какому-нибудь выводу. Ха!» Пещера была бесконечно глубока. Смех дедушки звенел в ней раскатистым эхом. Современные механизмы и устройства очаровывают людей, поэтому они превращаются в зависимость, и избавиться от них не получится до тех пор, пока не случится сильное потрясение, взрывная волна сродни цунами. Я бросил все, пока не стало слишком поздно. Избавился и от телефона, и от компьютера, и от телевизора. Хотя из-за этого мне теперь приходится притворяться Джеймсом Бондом, чтобы встретиться с Канто. Моя жизнь может выглядеть очень неудобной, но это не совсем так. Есть и приятные моменты. Без лишних вещей крепнет вера в людей. Вместо технологий приходят люди — а у каждого человека своя мораль и свое благородство. «Как бы это сказать? Возможно, время теперь идет ради меня. Время больше не властвует надо мной, оно просто молча стоит за спиной. Сейчас время кажется мне более ласковым и дружелюбным. О, что-то я слишком разговорился. Юный онжо. Ты хотя бы понимаешь, что старик имеет в виду? Дедушка, который сидел перед Он-Джо, оказался другим богом, управляющим временем. Если Он-Джо была Кроносом, разделяющим время на минуты и секунды, чтобы заставить его идти вперед, то этот старик — никто иной, как Кайрос, бог, который отделяет удачу от неудач, «Бог счастливого мгновения, управляющий не только временем, но и смыслом». Он Джо покачала головой. «Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Мне кажется, то, что вы сказали, полная противоположность моему пониманию времени. Хотя я не уверена». «Вот как? Давненько я не встречал кого-то, с кем можно это обсудить». «Обычно в твоем возрасте никто еще не понимает, о чем я говорю. Молодые всегда в восторге от скорости, а время для них еле ползет. А для таких стариков, как я, время просто летит. У меня и так голова от этого кружится, а тут еще и каким-то критерием надо отвечать. Вот я и пришел к выводу, что лучше все бросить». Но уже было слишком поздно. Из-за того, что я осознал все слишком поздно, моя жена незаслуженно пострадала. Очень жестоко пострадала. Лицо дедушки уже не было таким оживленным, как когда он рассказывал о времени. Теперь оно оказалось потухшим и безжизненным. «А бабушка? Моя жена?» «Мне нестерпимо стыдно даже произносить ее имя. Ее уже нет в живых». «Ох, понятно». Он Джо отвернулась к окну, избегая взгляда старика, и медленно кивнула. Она знала, что, как бы другой человек не старался понять боль от утраты любимого, никто не может почувствовать то же самое, что сам потерявший». С этой печалью человек может справиться только в одиночку, просто со временем. Печальное выражение лица старика снова сменилось мягкой улыбкой. Словно он прочитал мысли он Джо, и от них его лицо просветлело. Не осталось ни следа от той настороженности, с которой он встретил подругу Канто в самом начале. Должно быть, совместная трапеза, и правда много значит. Теперь он, Джо, начинала понимать, почему взрослые так любят приглашать друг друга на обеды или ужины. Быть вместе в одно и то же время в одном и том же месте, дышать одним воздухом, слушать одну музыку и есть вкусную еду, сидя напротив друг друга — все это обладало какой-то удивительной силой. В школе тоже у всех ребят есть кто-то, с кем они вместе едят. Даже если они учатся в разных классах, в столовой непременно садятся вместе. Один из человеческих инстинктов требует разделить с кем-то счастливые моменты. Значит, это и есть способ Кайроса делить время. Ведь тогда это время обретает определенный смысл. «Юная джо как так вышло, что ты интересуешься подобными вещами?» Или в этом возрасте все такие? Мой Канто, например, очень любит читать. Я как-то заглянул в его книги, а они тоже в основном про законы или физику времени. Когда я был в вашем возрасте, тоже этим интересовался. Кстати, возможно, это увлечение и повлияло на то, каким я стал сейчас. Когда я смотрю на Канто, кажется, что вижу... Себя в молодости. Очень уж он на меня похож. Не зря этот старик, с первого взгляда, показался он джо необычным Каждый раз, когда речь заходила о внуке, он не мог скрыть довольные улыбки. Ну, если честно, я пока еще мало размышляла об этом, но совсем недавно я очень серьезно задумалась о времени своей жизни. Мне даже кажется, что жизнь это и есть. «Квинтэссенция времени». Теперь Он-Джо догадалась, как Канто нашел ее магазинчик времени. Он обнаружил его так же, как и та младшеклассница, которая случайно наткнулась на него, когда искала информацию о времени. Это объединяло большинство клиентов Он-Джо. «Ох, какая же ты умница, юная Он-Джо! В таком возрасте уже думаешь о значении жизни». «Приходи вместе с Канто через два месяца. Я буду очень рад снова с тобой увидеться». «Что? Вместе?» Еда, которую Он-Джо недавно съела, чуть было не выпрыгнула наружу от неожиданности. Он-Джо нервно икнула и судорожно принялась пить воду из стакана. «Что, не получится? Почему ты так испугалась?» «Нет, все в порядке. Я передам Канто», — ответила Он-Джо, стуча себя по грудной клетке. Вода словно застряла в горле. «Хорошо, тогда договорились». Старик встал из-за стола. Он-Джо продолжала сидеть, словно приросла к стулу. Ноги ее не держали. Он-Джо подумала, что Канто кажется ей старым другом судя по тому что его дедушка посчитал их ровесниками он либо одного возраста с ней либо немного старше парень который любит читать и интересуется временем он джо почувствовала невольную симпатию к загадочному клиенту он джо отправила конто письмо на электронную почту рассказала что ей очень понравился его дедушка И добавила, что он накормил ее потрясающим обедом в ресторане «Гриль у озера». Не забыла упомянуть о встрече, назначенной на третье воскресенье через два месяца, и о просьбе старика прийти вместе. Но потом написала, что об этом беспокоиться не стоит. Ведь клиент и сам знает, его дедушка не из тех, кто будет обижаться, если сказать, что она в этот день занята. Канто прислал ответное письмо с благодарностью. Отметил, что очень страдает от невозможности видеться с дедушкой, ведь он единственный человек на свете, которого Канто по-настоящему любит. И добавил, что два месяца — это очень долго, следовательно, об этом можно подумать позже. Написал, очень по-взрослому, о том, что никогда не знаешь, «Что случится завтра, поэтому не стоит переживать заранее за целых два месяца». И завершил свое послание расплывчатой фразой, в которой заметил. «Неизвестно, какими будут отношения уважаемого Кроноса и его клиента через два месяца». Он Джо подумала, что говорить «расплывчато, без начала и конца» — их семейная традиция он джо почувствовала исходящее от конто тепло он явно был намного рассудительнее и взрослее чем она ей захотелось встретиться с ним хотя бы разок он джо даже подумала может притвориться сумасшедший и заявиться в ресторан без приглашения эх ну нет это точно будет нарушением контракта если она сама нарушит лично установленные правила то у нее нет права называть себя хозяйкой магазинчика времени. Канто сказал, что страдает. Эти слова беспокоили он, Джо, но она не могла первой заговорить об этом. То, что для одного может быть болью, о которой трудно вспоминать, для другого — праздное любопытство. Поэтому нужно быть осторожной со словами, которые могут поставить в неловкое положение. Он с размаху упала на кровать. Ей казалось, что только за сегодня она прожила целых несколько дней. Это и есть время Кайроса? В приоткрытое окно задувал свежий весенний ветерок.